Глава 58. «Но, к сожалению, это время прошло, Демид», — ответила я. «Хотя ты, как я теперь вижу, был бы неплохим отцом и все еще можешь им стать для Сони, а новых детей я не хочу». «Совсем-совсем?» «Совсем-совсем?» «Даже в перспективе?» «Даже в перспективе. Сейчас я хочу сосредоточиться на карьере. И я не лгала». Только сосредотачиваться на этой самой карьере я планировала не рядом с Демидом, в его фирме, а где-то уже далеко отсюда и только с Соней. В своей дальнейшей жизни Реми я вовсе не видела. Я не хотела повторения — любви, предательства, беременности и роду в одиночестве. Второй раз я просто не переживу катать коляску по парку все время одной. Лучше уж тогда совсем не начинать это все. Мне пора спать. Завтра тяжелый день, сказала я, намереваясь отправиться к себе в спальню. И тебе рано на работу. Пойдем спать. Пойдем. Кивнул бывший муж и последовал за мной. Спали мы на одном этаже, но, конечно, в разных комнатах. Каждый зашел в свое. Я осталась в одиночестве. Вздохнула и пошла готовиться ко сну. День в самом деле завтра не легкий, причем скорее морально. Завтра мне проведут процедуру, после которой я стану свободной от Ремизова. Хотя сегодняшний вечер и то, как вел себя Демид, как интересовался Соней, его последние слова о том, что он хотел бы от меня еще малыша, заставили меня начать сомневаться в правильности собственного решения. Может, все же я тороплюсь? Может, все-таки стоит попытаться дать ему шанс? А вдруг он самом деле изменился, как сказала моя мама? «Да, он тот же Ремизов, но теперь он старше и мудрее. Он уже наступил на эти грабли, которые продуктивно съездили ему по лбу, и знает, что такое потерять семью и потерять бесценное время рядом со своим ребенком, и вряд ли повторит этот смертельный номер еще раз». Но тут же сама себе приводила контраргументы. «А вдруг он мое прощение и второй шанс расценит как слабость и вседозволенность? Обрадуется, что простила и совсем на шею мне сядет». Делают ведь так мужики. И многие начинают совсем с ума сходить, изменять направо и налево и не очень-то прятаться. А я на тот момент второго ребенка рожу. И куда я потом с двумя детьми подамся? все таки прощать Ремизова — дело рискованное. Говорят же, что дважды в одну реку не войти разбитую чашку обратно не склеить, чтобы она снова стала такой, какой была раньше. Как ни клея будет пропускать. Собиралась уже погасить свет и лечь в постель, как вдруг мобильный телефон на тумбочке у кровати ожил, уведомляя меня о входящем вызове. «Швец?» — удивилась я и скривила лицо. «Не самый приятный звонок, да еще так поздно вечером». Этому-то что опять не имется. Аремизов обещал, что больше он меня доставать не будет. Наврал опять стрик короба, как обычно. А я ему еще шансы собралась давать. Вздохнула и приняла вызов. Приложила трубку к уху. «Да?» «Привет, Лика», — заговорил Вадим. «Прости, что поздно, но я просто в СИЗО нахожусь, и звонок получился только сейчас. Я тебе давно хотел позвонить?» «В СИЗО?» Мои руки задрожали. «Так вот, как Демид уладил с ним вопрос, просто сдал его органам с претензиями. Не могу сказать, что Ремизов не прав, Швец нас едва не разорил и не обворовал. Ему там самое место». Зная нрав бывшего супруга, все могло быть и хуже. Ремизов далеко не всегда выбирал для разборок только цивилизованные методы. Иногда применял и грубую мужскую силу. Но все же это ужасное место, и я Вадиму не завидую. «Да, разве ты не в курсе, что твой бешеный бывший меня решил засадить далеко и надолго?» «Не могу сказать, что ты этого не заслуживаешь». «Ладно, не о том сейчас речь. Лика, я хотел с тобой поговорить о Демиде». «Ты должна кое-что знать, прежде чем подумаешь о том, чтобы снова связать свою жизнь с этим уродом!» Мне вытянулась струну в ожидании того, что скажет швец. «Неужели Демид все-таки мне рассказал не все и вел у меня за спиной свою игру? Это так в его стиле!»